Пара широких лёгких шагов, и она замерла напротив моего столика. В меня вперился неподвижный взгляд серых глаз. «Добрый день, Тимофей Градский». «Капитан и владелец только что прибывшего корабля Леонардо?» «Добрый день. Всё верно». «Я Котни Либерти, старший офицер и начальник станционного почтового отделения. Мы получили от вас сообщение...» «Всё верно», — повторил я, допивая колу и вставая. «Если можно. Без лишних церемоний, офицер Либерти. Я чертовски устал и хочу побыстрее отделаться от найденной почты. Надеюсь на понимание». «Безусловно». Ее лицо не стало мягче, но в глазах что-то неуловимо изменилось. «Но нам не избежать беседы на эту тему, сэр. В Федеральной почте потребуется подробнейший отчет». «Хорошо», — кивнул я. «Но не сегодня. Насколько я знаю, правила и законы на моей стороне». Если нет чрезвычайной ситуации или явного и доказуемого нарушения закона, экипаж прибывшего на Миртум после более чем недельного перехода или любого по протяженности, но в аварийном состоянии корабля имеет законное право на 24-часовой отдых, и только потом беседы, составление отчетов или допросы как свидетелей по тому или иному делу. Мой корабль в аварийном состоянии улыбнулся я, проходя мимо служащего и выбрасывая пустой стакан. Думаю, вы уже видели. Я изучила видео перед прибытием сюда. Корабль выглядит мёртвым. «Было трудно», — признался я, выходя из кафе. «Прямо трудно. Я прошу прощения за свой тон и манера, офицер Либерти. Обычно я веду себя совсем иначе. Но долгий переход в невесомости и при постоянно отказывающих движках на грани отказа энергетических систем корабля и с жутким недосыпом…» «Объяснение ни к чему, сэр». Я прекрасно понимаю, насколько может быть тяжелым перелет в подобных условиях. Мы побеседуем завтра. За это время мы успеем проверить контейнеры, опознать курьер и выяснить остальные необходимые детали. Договорились. У одной из ваших платформ есть выдвижной трап. У каждой и при каждой платформе есть робот-грузчик. Вам нужно только показать. Разрешите доступ на корабль. Только в носовой грузовой отсек. — улыбнулся я, указывая рукой на зияющую дыру в обшивке. «Прошу — Прошу. Невозмутимая Либерти слегка качнула головой, провела взглядом по маневровым двигателям, коротко глянула на необычную рубку, после чего кивнула сопровождающим нас служащим и карусель завертелась. Им потребовалось всего полчаса, чтобы выгрузить каждый указанный мной контейнер. Затем я, не обращая внимания настоящую тут же офицершу, заглянул в каждый угол, дабы быть уверенным, что мы отдали всё — «Только после этого я кивнул. Перегружено полностью. Благодарю вас от лица Федеральной галактической службы, мистер Градский», официально заявила Либерти. «К завтрашнему дню мы произведем сверку, и по ее итогам Федеральная почта будет рада выплатить вам законное вознаграждение за возвращение потерянной или считающейся уничтоженной почты». «А есть разница между потерянной и…» «Несомненно, отлично». Буду ждать новостей. И вознаграждения. И беседы. Напомнила мне офицер, после чего, показав мне потрясающе прямую спину и вообще отличную выправку, покинула трюм, не забыв бросить пристальный долгий взгляд на прикрытые от подобных угроз остальные контейнеры. Я, конечно, всячески старался улучшить свою репутацию, или хотя бы дать о себе знать, со всеми федеральными службами. Заработал себе крохотный плюс? Супер. Не факт, что однажды это принесёт дивиденды, и вполне возможно, что мне стоило вскрыть все эти замечательные контейнеры, но деньги деньгами, а репутация важнее, как и связи. Хотя что-то не похоже, что между нами установились дружеские, непринуждённые отношения. Уверен, что мне будет задано немало неприятных вопросов, Но особенно по этому поводу не переживал, благодаря Лео, узнав, что без прямого обвинения и ареста был в лёгкой отропе, узнав, что почтовики имеют на это право, мне ничего сделать не могут. А обвинить меня не в чем. У них на руках ничего, кроме считавшейся утерянной почты, и ко мне чисто теоретически. Они должны испытывать тёплые благодарные чувства. Но, как меня просветил пытливый Лео, Федеральная галактическая почта вообще редко кому испытывает тёплые чувства. Заглянув в контейнер, я вытащил из него заранее приготовленную вместительную сумку и с некоторым трудом покинул носовой трюм. Платформа с выдвижным трапом убралась. Прыгать я не решился, поэтому осторожно сполз, посадив пару пятен на свитер. С некоторой тоской поглазел на закрытый стальной люк и опять направился к гамбургерной, прикидывая, разрешат ли мне посетить туалет без нового заказа. Пиво и кола просились наружу. Второй из нужных мне местных обитателей появился с куда меньшим пафосом. Он просто возник, как из ниоткуда, просочился в автоматически открывшуюся дверь и плавно опустился на мягкую неудобную скамью напротив, аккуратно сложил сплошь покрытые татуировками кисти рук на стол, на ногтём улыбку, изображённой на столешнице девушки, и, не поднимая на меня глаз, кивнул. «Я готов выслушать ваше предложение, мистер Градский». «Мистер Цеват?» Осведомился я, разглядывая худощавого и уже седого мужчину в чёрной водолазке и архаичных очках в металлической оправе. Штаны, заправленные в чёрные сапоги со средней длины голенищем, как я успел заметить, были чересчур узкими, почти в облипку. Интересная личность. «Он самый», — кивнул новый собеседник. «Владелец нескольких заведений в портовой зоне станции «Мир Тум». «Магазин сувениров и мелочей, автоматическая прачечная, ломбард, большой универсальный магазин и…» «И это заведение, где мы сейчас сидим», — кивнул мистер Цеват. «Я его хозяин». «Не владелец, не собственник. Хозяин». И сказано это слово было по-особенному. «Также я владею двумя внутрисистемными транспортниками и одним экскурсионным челноком». «Всё верно, мистер Градский. Это я». «Потрясающе!» — искренне признался я. «Тут не только моя заслуга. Мой прадед, Отто Шцеват, прибыл сюда голодранцем, но уже через месяц трудился на двух работах, был женат и с оптимизмом глядел в будущее. Прожив долгую жизнь, он умер обеспеченным человеком, оставив в семье прачечную и ломбард. С тех пор каждый старший сын становится наследником и делает всё, чтобы приумножить семейное достояние. «Так и было написано на приветственной странице вашего сайта», — кивнул я. «Почти слово в слово». «И это чистая правда, мистер Градский. Угостить колой, пивом, гамбургером». «Уже поел, что добавило к вашему достоянию пару кредов прибыли», — улыбнулся я. «Но за колу буду благодарен». «Конечно». Когда преобразившаяся служащая, сверкающая улыбкой и сменившая фартук, опустила под нос двумя колами, мистер Цеват впервые заглянул мне в глаза. «Вы пригласили меня?» «Я прибыл на Миртум без денег, но при этом привёз немало самого разного товара, мистер Цеват, как я и написал вам сообщение». «Ещё вы добавили, что предпочли бы продать всё разом одному крупному скупщику». Да. Бегать по мелким скупщикам, продавая по одной-две вещи за раз, ожесточённо торгуясь за каждый кред. Иногда это доставляет удовольствие, но сейчас я очень устал, и меня ждёт немало дел. Понимаю. Быть может, мы допьём не спеша колу, а затем глянем на то, что вы можете предложить? Можем выпить и на ходу, — улыбнулся я, поднимаясь. Получив в ответ столь же понимающую улыбку, я направился к выходу, а мистер Цеват шагал рядом, не отрывая взгляда от замершего на стальной платформе моего корабля. «Я слышал, что вы являетесь Гроссом», будто между делом заметил мистер Цеват, показывая свою осведомлённость. «В моём адресованном ему сообщении не было упоминания о моей не слишком популярной профессии». «Это так», — кивнул я. «Тяжёлая работа». «Опасное, но нужное. Спасибо». «Вы уничтожаете человеческий мусор», — продолжил Цевот, словно не услышав моих слов. «Вы уничтожаете тех, кого люди вроде меня боятся до смертной дрожи». Начав не слишком красивый подъём в трюм, я показал спутнику путь, и он последовал за мной, осторожно наступая на те же выступы и не прекращая говорить. «Разве это справедливо, когда ты день ото дня непрестанно трудишься, стараясь следовать своей жизненной цели, исправно при этом платя налоги, и немалые, в то время как кто-то, не сделавший ничего, приходит и требует свою часть семейного пирога?» Оказавшись в трюме, я внимательно глянул на интересного деловитого человечка. «Вас кто-то грабит, мистер Цеват? Требует процента от ваших прибылей?» «Все верно. Вы ведь понимаете, что я не стану убивать того, кто не является приговоренным к смертной казни. Меня не купить. Я не наемный убийца. И в мыслях не было. Я вырос на сериалах о гроссах, на фильмах о гроссах, о честных и справедливых охотниках за головами. В детстве я, даже зная, что стану бизнесменом, все равно позволял себе мечтать. Мистер Цеват, я не бизнесмен». «Вы торгуете?» «Хорошо. Скажу честно, я начинающий бизнесмен», — открыто улыбнулся я. «Понимаю, что это очень глупый ход, признаваться в подобном перед началом сделки, но я рискну. Я совсем недавно стал торговцем, капитаном старого восстановленного корабля и охотником за головами. И я еще очень молод. Короче, я не искушен во всех этих играх с намеками и привык говорить напрямую. «Если вас смущают эти камеры наблюдения и те, что висят над нами, я глянул на потолок трюма, то могу успокоить. Их никто и никогда не увидит, кроме меня и моего Искина. Лео, поздоровайся с гостем». «Добрый день, мистер Цеват», — церемонно произнес Искин. «Я Лео. Прошу прощения за неудобство при подъеме на борт. Это временно». Задумчиво похмыкав, торговец медленно кивнул. «Добрый день, Лео. Неудобства меня не смущают. Что ж, раз уж мы говорим без обиняков...» «Сегодня ночью я долго метался без сна, мистер Градский. Меня достали эти поборы. Они...» «Не в деньгах дело. Дело в семейном принципе. Дело в нашей цеводской жизненной стезе. Эти поборы, эти наглецы, они ломают мою жизненную колею. И они пугают моих детей!» Останавливают электрокары и мерзко ухмыляются моим гуляющим в станционном парке детям. Просто чтобы дать мне знать, они всегда рядом и всегда могут нанести удар, если я вдруг начну упираться. Полиция. Не поможет. Они запачканы по уши. И они тоже боятся тех, кто управляет ублюдками, приходящими каждую неделю меня грабить и пугать. Кого боятся? Трёх братьев. Трёх близнецов. Ого! Братья Леонта, если быть точнее. Гилл, Эл и Тор. Три ублюдка, что не скрывают своих имен. Три смертника, что смело. Очень смело ведут себя на мир Тум. Они короли. Вот как. Лео. Проверяя базу данных, Тим. Вот. Все верно. Братья Леонта. Гилл, Эл и Тор. И это их полные имена. Их отец зарабатывал на жизнь доставкой льда и мелких астероидов. Мать всю жизнь трудилась учительницей норвежского языка на узловой станции «Звёздное Эхо», где братья родились и прожили детство. С раннего возраста совершали мелкие правонарушения, что год от года становились серьёзней. Затем грабежи, первые небольшие тюремные сроки. Один за другим вышли на волю, вроде бы начали спокойную размеренную жизнь на родной станции, а затем их мать погибает от рук пьяного отца в бытовой ссоре. Братья расправляются с отцом, а заодно и с теми, кто попытался защитить убийцу их матери. Всего в тот день в баре «Астральный путь» погибло 11 человек. Ещё четверых они взяли в заложники, пробились к отцовскому кораблю и вместе с ними покинули станцию, пообещав выпустить заложников, среди которых была беременная женщина в скафандрах вместе с маяком, чтобы их подобрали. Братья беспрепятственно добрались до хорошо известного им астероидного скопления и... Затерялись. Заочно приговорены к казни. Все трое. Смертники уже семь лет. Заложники? Никогда не были найдены. Ясно. Я взглянул на мистера Цевода. Так к чему ваш рассказ? Не улетайте, попросил торговец. Не оставляйте всё как есть. Когда вас поступил уже однажды один из гроссов. Вот как? Давно? Два года назад. Гросс Грег Пуля Роллсон. Разговаривали с ним? Нет. Он прибыл, дозаправился и исчез. Он даже не проверял. Но я запомнил его имя. Спасибо за рассказ, поблагодарил я. Всегда полезно знать об угрозе. Думаю, братья уже знают о моём прибытии. «Несомненно. Так как вы поступите, мистер Градский? Ведь они продолжают запугивать, грабить и убивать!» «Запрещенный прием», — поморщился я. «Пока могу сказать только одно. Я никуда не спешу и пробуду здесь еще как минимум несколько дней. Нам требуется провести серьезные ремонтные работы». «Шанс есть? Как увеличить этот шанс? Может, если я мистер Цеват? Давайте так». Если вы уважаете гроссов, то дайте мне за предлагаемый товар справедливую цену. Я же постараюсь не уронить репутацию Лиги Гроссов. Что скажете?» «Договорились». «И вы сделали большую глупость, мистер Цеват», — вздохнул я. «Глупость?» «Вы знали, что я гросс, и всё равно явились для встречи со мной. Уверен, что братья Леонта знают уже и об этом. Где сейчас ваши дети?» «Ваша семья?» «О, Господи!» «Сделайте немедленно все звонки. У вас надёжное жилище?» «Более чем! С автоматизированной охраной!» «Всех домой!» распорядился я, задумчиво массируя лоб. «Немедленно предупредите их. Загоните в безопасность. Потом вернёмся к сделке. У вас найдётся грузовая платформа с выдвижным трапом и парой роботов-грузчиков». «Конечно!» с достоинством кивнул мистер Цеват. «Я торговец!» «Звоните родным», — кивнул я. «Не нагнетайте панику. Пусть немедленно идут домой, запрутся и никому не открывают двери. Никому!» «Уже звоню». «А я пройдусь», — вздохнул я, хватаясь за края дыры и выбираясь наружу. «Выведу свою паранойю на прогулку». «Ага». «Паранойя». Двоих я увидел сразу. Третьего заметил через минуту. Настолько незаметным он оказался. Все они находились в идеальном для наблюдения месте, где не вызовут подозрения или удивления. Всё в том же кафе. Два парня и два покинувших подростковый возраст, но вряд ли разменявших третий десяток. На них расшиты блестящей проволокой, увешанные огоньками и пластиковыми фигурками красно-чёрные комбинезоны и оранжевые тяжёлые ботинки, выставленные в проход. Парни тянут через соломинки пиво и лениво поглядывают по сторонам. И сидящий у фронтального окна третий — торопливо жующий, чем-то похожий на голодную крысу-мужичонка, расправляющийся с гамбургером. Нормальные люди так не едят. Разве что после длительного вынужденного голодания. Может, обычные посетители? Ну, молодёжь точно нет. Едва я выпал снаружи и рискнул спрыгнуть на платформу, парни тут же нездорово оживились, с тройным усердием, принявшись пялиться в разные стороны. И при этом ни один не взглянул на строящие им подведённые глазки служащую кафе, что для вечно страдающей от переизбытка гормонов молодёжи прямо странно. Это я по себе знаю. Вспомнил свои деньки до того, как получил от старого Пита инфочип с картой, что перевернул всю мою жизнь и заставил повзрослеть. Неприметный мужичонка? Не знаю. Но вряд ли мужик под 50 в чёрной блестящей куртке со старательно зачёсанными назад редкими волосами парой чересчур больших перстней на пальцах будет обедать в фастфудной портовой забегаловке. Вон как он недовольно морщится при виде яркой пластиковой столешницы и солонки в виде пузатого смеющегося мышонка, оседлавшего ракету, соль сыпалась из её навершия. Он не в своей стихии. «Лео?» «Да, Тим!» У тебя есть доступ к общественным камерам портовой зоны? О, да, и камер немало. Видишь сидящих в кафе? Так точно, напарник. Проследи за ними, насколько возможно. В идеале я хочу знать о них всё. Имена, профессии, распорядок дня. Выполняю. Хотя мы нарушаем закон, как ты понимаешь. Ага. И зачем нам это? Проверь, когда они появились. Есть возможность отмотать назад. «У них прекрасные банки данных, Тим». Это я намекаю. Так и понял. «Поэтому они хранят все данные не меньше 48 часов». «Разумно». «Нашёл?» «Да». «Ты был прав. Посмотри на экран». Вытащив планшет, обладающий экраном побольше, я, стоя прямо перед дверьми в кафе, взглянул на экран. И увидел того самого зализанного мужика, что стоял в конце выходящего в портовую зону коридора и наблюдал за идущим кафе мистером Цеводом. Рядом был запаркован складной сегвей. Этот топтун не по мою душу. Он следил за торговцем. А вот молодёжь, что появилась на экране следующими. Эти, стоя на гироскутерах, наблюдали за мной. В кафе я был уже один, так что они появились после того, как Вафамыч ушёл отдыхать и либо молодёжь прознала проявившегося на мир тум залётного гросса и очень хотела увидеть его, либо же была послана понаблюдать за мной. Одежда на них яркая, понтовая, плюс гироскутеры. Молодёжь явно каталась, привлекая к себе внимание девушек, и задание оказалось для них неожиданностью. Кем они могут быть? Видя их вид и дерзкие лица. Молодые волчата в преступной организации может толкать лёгкую наркоту среди сверстников и просто оказались ближе всех, когда понадобилось установить наблюдение за Гроссом. Лео узнает. Долгое постоянное наблюдение творит чудеса. В этом я уже успел убедиться на родной невезухе. Как-то слишком уж круто завертелись дела. Слишком круто и слишком быстро. Вернувшись к кораблю, я тихо спросил. «Предложение о бесплатной Коле в силе?» «Конечно, мистер Градский», — гулко донеслось в ответ. Я уже позвонил семье. Через несколько минут все будут дома, в безопасности. Прекрасно. Начинайте просматривать контейнеры мистер Цеват. Если хоть что-то заинтересует, вызывайте роботов и платформы. Буду благодарен, если в счёт нашей сделки войдёт 10 комплектов расходников для робота-сварщика старой второй категории. Конечно. Так что вы скажете? Подождите, попросил я и отдайте распоряжение девушке в кафе, чтобы отпустила мне напитки бесплатно. А как я вернусь, поговорим о делах. Хорошо. «Как же ты поторопился, мистер Цеват!» Вздохнул я, шагая к светящемуся аквариуму кафе, обзоведшемуся мутной рыбёшкой. «Как же сильно тебя припекло!» «А если мистер Цеват с ними заодно...» Неожиданно спросил меня Лео, прозвучавший в ухе мрачным мистическим оракулом. Чуть сбившись с шага, я восстановил ритм походки и спокойно ответил. «Всё может быть. Всего не предугадаешь. Но ведь у меня есть верный друг Лео, да?» «Конечно, Тим. Но всё равно. Будь готов к любой пакости». «Будь он с ними заодно, Лео, меня бы уже отравили просроченным гамбургером в принадлежащем ему кафе». «Тоже верно» признал скин. Или просто не было под рукой яда, и они не успели подготовиться. Сейчас будь начеку и приглядывай за кафе. Молодёжь вряд ли, а вон тот мужичок выглядит смертельно больным. Вдруг захочет стать перед смертью героем, прикончив настоящего Гросса, как в завязке того сериала про месть за погибшего старшего брата Гросса. «Неумолимый Гросс!» «Точно!» «Приглядываю. Если крикну раз, ты садишься, а затем падаешь». «Ага». Войдя в дверь, я подошёл к ставшей до противности улыбчивой служащей. Странно, но широкая девичья улыбка состарила её, резко подчеркнув каждую морщинку усталого лица. Как-то сразу стало понятно, что она давно одинока и с трудом воспитывает спиногрыза, что вечно где-то шляется и ни во что не ставит мать. Как я это понял? Не знаю, но понял. «Может, первые плоды дали прочитанные мною по пути сюда книги?» Последние три дня свободного времени выдалось чуть больше, и я подолгу висел в рубке, листая страницы на мерцающем экране и в полуха слушая воспитательную болтовню Лео и ворчливое бормотание возящегося с умершими движками Вафамача. «Колу?» — попросил я. «Большую». «Конечно, мистер Гросс», — проворковала она и через пару секунд выдала мне литровый одноразовый бокал сладкой газировки. Потягивая шипучку, я подошел к застывшим за столиком парням в красных комбезах и лениво поинтересовался. Как жизнь? Ну, нормально, сэр, выдавил один из них, после чего парни подхватились и заторопились к выходу. Эй! Остановил я их, и, когда ко мне повернулись напряженные лица, кивнул на столик и оповещение на стене. Разве тут не принято убирать за собой? Конечно, сэр, через силу улыбнулся второй. Подносы с остатками еды с грохотом оборожнились в приёмник. Парни же выскочили наружу и тут же укатили, избегая смотреть в кафе. Зелёные испуганные юнцы. Может, они и не наблюдатели вовсе. Родственники диспетчера, к примеру, что тут же написал своим о прибытии на станцию такого редкого гостя, как Гросс. Вот ребятишки и прикатили посмотреть. На злой дядька их напугал. Дядька. Да они, может, постарше меня будут. Просто я веду себя взрослей и одеваюсь нормально. Проверив игольник, я сделал ещё глоток колы и глянул на мужичка в чёрной куртке. Тот, вытерев на ходу губы и комкая салфетку, прошёл мимо меня с опустевшим подносом, а ещё через минуту тоже покинул заведение. Выждав пару минут, я спросил. «Лео?» Красные продолжают движение по магистральному коридору. Направление — центр. Чёрный занял прежнюю позицию в начале выходящего в портовую зону коридора. Наблюдает. Курит. «Курит?» Да, причем самокрутку. Подкурил зажигалкой. Я уже проверил. На Миртум выращивают три сорта табака, производят все необходимые аксессуары для курильщиков. Трубки, портсигары, папиросную бумагу, кальяны и прочее. Каждый курильщик Миртума облагается дополнительным небольшим налогом. Курить вредно, Тим. Я и не собирался. Даже сигары. Я и не собирался. Рад твоему благоразумию. Твои дальнейшие действия. Продолжай наблюдение, а я займусь завершением сделки. Выйдя из кафе, унося с собой ещё один бокал и понимая, что мне скоро придётся навестить туалет и не один раз, я зашагал к кораблю, торопясь успеть к нему до прибытия медленно едущей грузовой платформы и странного грузовичка с цистерну, вешанного разноцветными огоньками. Доброго космоса, путник! Цветисто поприветствовал меня улыбчивый парень в чёрной бандане, такого же цвета куртки и штанах. Много ли говна привезли в дом наш? Немало, фыркнул я едва не расплескав колу. Ты про ароматные накопления наших отходов? Про них, родимых, как говорил мой папаша, пока едва не захлебнулся в накопителе жидких отходов старой пассажирской калоши Комета-Бура. Да, сразу на пенсию вышел. Так что? Сколько? Сами отходы бесплатно утилизируем. Всё в оранжерее идёт и на табачные плантации, а за откачку и промывку Тут зависит от количества и протяжённости. Так много ли нагадили? И нет ли схемы трубопроводов? У нас нет грави-генератора, развёл я руками. Так что и труб пока нет для промывки. Санитарно-гигиенический блок простейший, считай, доисторический. Коробочки с сухим и канистры с жидким? Всё верно, кивнул я. И чуть ли не центнер отработанных фильтров, влажных салфеток и прочего ароматного. Всё прямо здесь, я кивнул на входной люк, на нижней палубе. «Палуба!» — вздохнул парень, оглядывая мой корабль, но при этом воздерживаясь от оценки его внешнего вида и состояния. «Вы на богаче не тянете. 50 кредитов, и я всё увожу. Цена справедливая, Кэп». «Ммм...» «Договорились». По трапу, подошедший к носовому трюму платформы, спустился мистер Цеват. «Добрый день, Ларсон. Как бизнес?» «Да всё лучше, чем на огромных крыс в тёмных тоннелях охотиться», — жизнерадостно оскалился парень. «Они страшные, жуть! Другану-диротизатору так руки и ноги эти твари порвали, что он неделю отлёживался в больничке. Ещё и заразу какую-то в кровь занесли. Мрак!» «Наши крысы опасны», — подтвердил торговец. «Пробираются куда угодно. Как-то залезли на один из моих складов. Не будем о грустном». «Крысы — это мрак», — повторил парень. «На них только психи конченые охотиться могут». «Мой друган как отлежался, так на табачные плантации ушёл пахать. Всё лучше. Смены долгие, но и кормёжка от пуза. Опять же, какая-никакая медицинская страховка и пенсионное отчисление. «Счёт за очистку корабля от биологических и иных отходов предоставишь мне, Ларсон. Капитан Градский — мой друг и гость», — припечатал мистер Цевод. Я удивлённо глянул на торговца, но вопросы пока придержал при себе и шагнул к люку. Минуты через три, наблюдая, как через два открытых люка весельчак Ларсон таскает контейнеры с ароматными отходами и использованными салфетками, я спросил у стоящего рядом торговца. «Не слишком ли щедро?» «Отнюдь». Минуты две назад мне позвонили с закрытого номера. «И?» «И сообщили, что я и моя семья — трупы». И спустив долгий вздох, торговец провёл ладонью по посеревшему лицу и признался. «Да». Я на самом деле совершил мальчишескую глупость. Возможно, гены моей матери, у ней итальянские корни, она всегда была очень импульсивной леди. Думаете, звонили от братьев? Наверняка. Сколько вообще смертников на станции? Здесь окраина вселенной, мистер Градский. А вселенная, как вам известно, крутится. И? И весь людской мусор сбивается от центра к краям. На станции Миртум не меньше пяти смертников. «Вместе с братьями?» «Всё верно. Они тут главные. Ещё два смертника вроде как одиночки и живут тихо. Один так вовсе исправился. Или что-то в этом роде. Нелегально трудится на самой дальней тридцатой табачной плантации. Там же живёт, пользуется уважением. Может, иногда даже самые отпетые могут раскаяться?» «Я проверю, Тим», — произнёс Лео в наушнике, и я молча кивнул, одновременно пожимая плечами в ответ на вопрос Цевода. «Кто знает. Жизнь — штука сложная. Займёмся торговлей? С удовольствием. Это занятие всегда меня успокаивало. К моменту, когда подъехала сдвоенная грузовая платформа с очень неплохим манипулятором, способным растягиваться до 15 метров, мы с мистером Цеводом успели вскрыть и оценить немало контейнеров. Каждый новый контейнер вызывал у торговца удивлённую, но чаще всего одобрительную смешку. Неудивительно, мы доставили на мир Тум настоящую солянку из всевозможного товара, что так никогда и не попадёт к своим настоящим заказчикам. Кухонное оборудование, мелкие партии из 3 пяти единиц, от расширяющих возможности кухонных комбайнов-модулей до простых медных черпаков с деревянными ручками. Ткани различной расцветки различного состава. «Медицинские препараты. Часть мы с Вафамычем изъяли на свои нужды, забрав немало сильнодействующего болеутоляющего, антибиотиков, сложных лекарственных составов, пролонгированного действия, бинтов, пластырей и много чего прочего. Забили до отказа пару немаленьких контейнеров, что вошли в состав нашей корабельной аптечки. «Игрушки. Тут тоже полная солянка». От дешёвых пластиковых лопаточек до дистанционно управляемых моделей космических кораблей, созданных для участия в спейс-гонках по сложным маршрутам и на бешеных скоростях. Инструменты, готовая одежда и обувь, вообще непонятные фиговины, море косметики и различных подтягивающих, разглаживающих, омолаживающих и прочих поразительнейших средств, что обещали из любой престарелой леди сделать истинную красотку. Немалая партия, целая дюжина мужских медицинских корсетов и шейных фиксаторов. «Даже представить не могу, кому понадобилось так много и срочно, но в любом случае бедолаг жаль, заказанного не получили». Мистер Цевот озвучивал цену, я кивал, Лео повторял. «На экране моего браса быстро росла неплохая сумма, а манипулятор деловито забирал коробку за коробкой. Мы управились за два часа, после чего на мой счёт была переведена итоговая сумма в 37 тысяч кредитов». «Неплохо». И моё настроение повысилось ещё сильнее, когда на мой счёт дополнительно легло 3000, а следом торговец пояснил. «За мою глупость и импульсивность. Теперь бандиты и вам придётся сложнее». Не став спорить с очевидной истиной, я кивнул, и мы покинули носовой трюм. Все необходимые расходники для сварочных работ будут доставлены в течение получаса. Благодарю, мистер Цеват. А теперь слушаю внимательно. Вам надо поставить на сигнализацию все свои ненужные сейчас склады, надёжно запереть все двери. Понимаю, что заведения должны работать и дальше, но вы обязаны убедиться, что в каждом из них функционирует система наблюдения, соединённая со стационарной сетью. Также вы обязаны предупредить персонал о поступившей угрозе. Возможно, первый удар будет нанесён по одному из ваших заведений. Персонал может пострадать. Понимаю. И самое важное вы должны уведомить станционную полицию. «Да что толку? Копы знают о братьях Леонте!» «Само собой», — кивнул я. «И всё же, прямо сейчас подайте через полицейский сайт станции Миртум официальное заявление». Только не называйте пока никаких имён, не высказывайте никаких предположений. Просто сообщите о факте угрозы, заявите, что считаете угрозу реальной. Заявление подавайте именно через сайт, потому что там его зафиксирует полицейский ИСКИН, занесёт в полицейскую базу данных, присвоит вашему заявлению уникальный номер и официальный статус. После чего на это дело будут назначены детективы. Это должен сделать начальник ближайшего к вам полицейского участка. «Свинорыл Аткинс?» Ха! «Свинорыл Аткинс? Прозвище. Капитан четвертого полицейского участка. Коррумпирован, жесток, необъятен и силен. Плевать. У него нет выбора, и он будет обязан назначить людей для проверки вашего заявления. На вызов в участок не соглашайтесь, но обязательно откликнитесь на повестку или звонок. Сообщите, что опасаетесь за свою жизнь. Откажитесь покидать дом. Требуйте постоянной охраны у своих апартаментов. Требуйте визита копов к себе». Требуйте, под запись. Когда копы придут к вам, сообщите, что включены внутренние домовые камеры и ведётся запись, после чего требуйте защиту. Если они пообещают разобраться с этим делом, скажем так, неофициально, и попросят забрать заявление обратно, не ведитесь на эту чушь. Ого, вы очень сведущий. На станции «Невезуха» пришлось столкнуться с тамошними копами. После этого я много читал и много думал. Понимаю. И выполню всё в точности. Как только копы уберутся, возвращайтесь на официальный полицейский сайт, вызывайте для консультации полицейский ИСКИН, именно его. Живой юрист или советник вам не подойдёт, они могут быть куплены. Понял? На консультации спокойно рассказывайте всё, как есть. Описывайте принятые меры, расскажите о решениях копов и спросите дополнительного совета. Всё это надо, чтобы в полицейской базе данных появилось как можно больше данных о вашем деле. ИСКИН фиксирует всё. «Подтверждаю!» — прозвучал из браса голос Лео. «Даже сейчас я веду запись и буду вести её до тех пор, пока на накопителях хватит места. Я ни на что не намекаю, но... Лео!» «Умолкаю!» Инструкции, понятные, будут выполнены в точности, мистер Тим. Это была лишь закуска, мистер Цеват. «Вот как? Я должен сделать что-то ещё?» «Несомненно», — кивнул я. «В разговоре с полицейскими...» Именно с ними, а не с Искином. Вы должны несколько раз выразить искреннее удивление самим фактам угрозы. Также вы должны будете упомянуть, что не называли в заявлении никаких конкретных имён, что были прямо поражены, когда прямо во время обычнейшей торговой сделки с прибывшим кораблём получили такую страшную угрозу. Удивляйтесь, удивляйтесь и ещё раз удивляйтесь. Понимаете почему? Копы расскажут об этом братьям Леонте. Верно. Копы покажут кормящим их преступникам запись разговора. Поэтому вы должны выглядеть абсолютно искренним. Чтобы показать страх, немного взъерожьте волосы. Никакого одеколона. Оставьте лёгкую небритость, выпейте пару порций бурбона, не надо свежих рубашек. Вы должны выглядеть удивлённым и испуганным бизнесменом, вышибленным из обычной рабочей колеи. «Если у меня получится», Если сумеете убедить братьев, что не собирались на них жаловаться и просто торговали, очень вероятно, что они снимут заказ на вас и вашу семью. Я понял. И не забывайте, те копы, что придут к вам с участливыми лицами и добрыми глазами, не верьте им. Они умеют прикинуться друзьями, умеют влезть в душу. Это их работа. Продолжайте толдычить своё». Вы удивлены, вы испуганы, и раз уж поступила столь страшная угроза, вы тут же обратились в полицию в поисках защиты. Не вздумайте отозвать своё заявление вне зависимости от того, что копы вам скажут. А если мне передадут обнадёживающее послание от братьев Леонта? Сообщите мне. Но неприличной встрече, само собой. Пошлите сообщение на мой личный номер, и пока я не отвечу, ничего не предпринимайте. И вам не стоит слишком беспокоиться, мистер Цеват. «Почему же? Закон выгоды на вашей стороне. Братьям куда выгоднее, когда вы пересылаете им регулярные щедрые выплаты. Никто не станет без крайней нужды убивать несущую золотые яйца курицу». «Для своего столь юного возраста вы удивительно циничны и мудры». «Школа выживания невезухи», — усмехнулся я. «Отправляйтесь домой, мистер Цеват, и приступайте к выполнению моих инструкций. Считайте, что уже сделано». «И никому не верьте!» «Понял. И не вздумайте ни с кем делиться нашим разговором, даже с женой. У меня полное доверие к супруге». «И это отрадно, мистер Цеват. Но кто сказал, что у вашей супруги нет столь же полного доверия к своей самой близкой подружке, к которой она и откроется во время длительной онлайн-беседы?» «Я понял. Поспешите». Проводив спешащего бизнесмена долгим взглядом, я потянулся всем телом, ещё раз проверил банковский счёт и неспешным шагом отправился к виднеющимся рядом с кафешкой торговым автоматом с красочными витринами. Мой выбор — тройное эспрессо с тройной дозой сахара. Извращение, не спорю. Но мне надо взбодриться. Не успев сделать и глотка, понял, что организм требует избавления от лишней жидкости. Я покосился на прозрачный аквариум гамбургерный, имеющий при себе туалет, но всё же решил справить нужду в родном корабле и заодно прихватить кое-что рутинное. Как-то не хочется, чтобы меня зарезали с расстёгнутой ширинкой. Сдохнуть под грязным писсуаром? Нет, спасибо. После посещения корабля следующим пунктом моего маршрута стала прачечная, сопряжённая с душевыми кабинами. Но душ мне пока не светил, по той же причине, что и пользование общественным туалетом. Зато ничто не помешало мне затрамбовать содержимое трёх здоровенных мешков с грязной одеждой по стиралкам, проплатить двойную дозу стирального порошка и выбрать для Вафамыча запах отдушки «Цитрусовое лето». И никакой отдушки мне. Не хватало ещё крадущемуся по коридору Гроссу выдавать себя запахом спелых апельсинов. Усевшись на отполированную многочисленными задницами скамью, я активировал планшет и, поглядывая на окна, за которыми виднелась общая стоянка и мой ужасно выглядящий корабль, забрался на торговые сайты, принявшись перебирать ассортимент. Крайне возбудившийся Лео изо всех сил мне помогал, будто бы случайно подкидывая страницы с перечнем электронных комплектующих. Прачечную я покинул лишь раз, чтобы встретить курьера с расходниками для сварочных работ и проконтролировать разгрузку. Курьера я поблагодарил, и, поняв, что он напрямую работает на мистера Цевода, попросил при встрече передать ему мою благодарность за выгодную торговую сделку. Подстраховаться не мешает. Уверен, что каждого, кто приближался к моему кораблю и каждого, кто со мной разговаривал, обязательно расспросит со всем пристрастием. Игра на выбывание началась.